влюбленная в Италию. Она была страстно влюблена в Италию, в Рим, во все, что было связано с этой страной. Собирала репродукции картин итальянских художников, пластинки с записями произведений итальянских композиторов, Василина учила итальянский язык, чтобы в подлиннике прочитать произведения великих петрархии и Данте. Студентка Московского института иностранных языков, красавица Лена Чебурашкина, мечтала посвятить Италии всю свою жизнь. Но в последние годы эта страна продолжала оставаться для Советского Союза противником, хотя и побежденным. Неожиданно для Лены ее почти несбыточная мечта стала реальностью. Выдержка из личного дела опер Работник Чебурашкина Елена Николаевна, сотрудник МИД СССР. Она же оперативный работник внешней разведки КГБ СССР «Надежда». Год рождения 1927 Образование, институт иностранных языков и высшие курсы КГБ СССР. Свободно владеет итальянским, французским и английским языками. Воинское звание подполковник. Более 15 лет выполнял задания особой государственной важности в Италии. Елена родилась 15 апреля 1927 года в семье бывшего чекиста. Ее отец Николай Игнатьевич Чебурашкин был большевиком с дореволюционным стажем, вступившим в партии в 16 лет. Принимал активное участие в революционном движении в Москве. Во время московского восстания его отряд брал городскую почту. Уже в 19 лет являлся сотрудником по особым поручениям при Дзержинском. Проработав в органах госбезопасности с десяток лет попросился на учебу и был направлен в промакадемию. Видимо, это в дальнейшем и спасло ему жизнь. В 1937-38 годах большинство его коллег по бывшей работе и соседей по Чекистскому дому на улице Мархлевского – были арестованы и расстреляны. После завершения учебы в промакадемии Чебурашки находился на руководящих должностях в советской промышленности. Окончив среднюю школу, Елена поступила в Московский институт иностранных языков. Училась она в блестяще, в совершенстве овладела тремя иностранными языками, В 1949 году, получив диплом с отличием, намеревалась продолжить обучение в аспирантуре. Однако ее пригласили на Лубянку и сказали, что очень нуждается в ее знаниях. Так Елена попала в разведку. Молодую сотрудницу определили в информационное подразделение внешней разведки. Она занималась переводами и обработкой важных документов которые поступали в центр от ценных источников и готовила их для доклада руководству страны. Через несколько лет ее обширные знания и уже накопленный опыт потребовались в другом месте. В 1955 году Елену перевели в географическое подразделение разведки, и она стала готовиться к командировке в Италию. В начале 1956 Надежда, оперативный псевдоним разведчицы, оказалась в вечном городе. Правда, с выездной визой для нее возникли проблемы. Страна была квотной, а штат Советского посольства оказался полностью укомплектован. Необходимо было получить визу сверх квоты. Выручил посол Богомолов. Через свои связи он обратился лично к президенту Италии с просьбой посодействовать приезде нужной ему сотрудницы.